История вторая. Обучительная. Я стояла перед зданием Межрасовой Академии Магии и рассматривала место предстоящей диверсии. Зря папа рассчитывал таким образом от меня избавиться. Могу поспорить, что уже через семестр меня тут не будет. Отчислят без возможности восстановиться. Я устрою тут сладкую жизнь». Всем. И преподам, и студентам, и служащим. Ну и себе заодно. И что родимому не понравилось? Подумаешь, жениха покалечила. Это вообще не моя вина. Не надо было насильно пытаться выдать замуж. Я еще слишком молода, чтобы связывать себя священными узами. Как будто отец не знал, что я не захочу. Не пытался бы жениха навязывать, не было бы скандала. А теперь мне придется расплачиваться за провал. Надо было быть чуть осмотрительнее и не подставляться. Но я как-то не рассчитала силы. Довели, а в неадекватном состоянии просчитывать мелочи сложно. И на что папуля надеялся, отправляя меня учиться? У меня же весьма слабый дар воды не более. Стать сильным магом мне не светит, а быть посредственностью неинтересно. И по самолюбию бьет больно». «Ладно, об этом подумаю потом. Сначала нужно понять, куда идти и что делать. Хоть бы карту какую дали или на словах объяснили. Нет же, выпихнули в портал, пожелали удачной учёбы и всё. Правда, папуля слезу пустил. От невыразимого счастья, наверное. Ничего, мы ещё встретимся и очень даже скоро. Настолько, что оглянуться не успеет. И я-то знаю, где у него запасы элитного вина хранятся». Страдает чья-то коллекция, а может и вовсе исчезнет. Зависит от того, какой размах приобретет месть. А пока посмотрим, что мы имеем. Здание мам из красного кирпича с резными фигурами горгулей на крыше и по фасаду возвышалось надо мной этажей на пять. Множество окон и большие двухстворчатые двери по центру, куда я отправилась, других вариантов все равно не наблюдалось. На территории академии было как-то подозрительно тихо. «Народ спит, что ли? Поздновато. Рабочий день уже начался». Внутри здания оказалось намного симпатичнее, чем снаружи. Огромный холл с витринами, в которых красовались кубки за победы в различных соревнованиях, на стене рядом со входом доска с объявлениями, расписанием и почетными грамотами. Тут же висели портреты каких-то дедуляк в потрепанных мантиях. Бывшие ректоры, по всей видимости, и заслуженные деятели науки. Я остановилась напротив доски объявлений. Должен же быть план строения, путеводитель по коридорам и прочие справочные сведения, как ориентироваться внутри этого колосса. Найдя, углубилась в изучение. Чем дольше я рассматривала путь до деканата общего факультета, тем неудержимее вытягивалась моя физиономия — Для того, чтобы пройти на первый этаж северного корпуса, нужно было сначала подняться на третий этаж южного, пройти по-западному, достичь северного и только потом спуститься в деканат. Это такое тонкое издевательство над студентами? Или же этот кошмарный путь придется проделать на полном серьезе? Ладно, Риза, не паникуй. Судя по всему, мам выстроена в виде квадрата прошла по Южному, прогулялась по Западному, попутно выяснив, что половина лестничных пролётов просто-напросто закрыта. За стеклянными дверьми не было замечено никаких следов ремонта. Так в чём смысл? По коридорам бродили немногочисленные студенты. Некоторые с удовольствием общались между собой, другие растерянно вертели головой по сторонам. Первогодки, как и я. Интересно, когда начнутся занятия. Ругая, на чём свет стоит запертые лестницы и архитекторов, что разработали в своё время макет здания, наконец спустилась на первый этаж северного корпуса. На общем факультете было совсем пустынно. Шествовала по коридору, неприлично громко стуча набойками на каблуках и вертя головой, пока не увидела заветную табличку «Деканат факультета общей магии». Постучавшись в дверь и не дождавшись ответа, зашла в кабинет. «Добрый день», — улыбнулась пожилой женщине, сидевшей за столом, заваленным кучей бумаг. «Имя», — грубовато вопросила она, не удостоив меня взглядом. «Ризоль ли Мария фон Грандер?» «Сейчас посмотрю». Тётка стала рыться в документах. «Вот, общее направление, первый курс, так?» «Наверное», — пожала плечами, — мне никто не сказал, куда именно я поступаю. «Вот пропуск в общежитие». Она протянула мне карточку. «Эталон на получение формы возьмите. Студенческий билет не забывайте. В академию вы без него не попадете, охранник не пропустит. Зайдите в библиотеку и возьмите читательский билет. Уверяю, вас пригодится. Занятия начнутся завтра, так что советую приобрести все необходимое заранее. Расписание на доске в коридоре. Общежитие сразу за южным корпусом». После этой фразы она вновь уткнулась в бумаге и забыла обо мне. «Вот тебе и вся информация. Деканатский монстр. Чувствую, они тут все такие секретарши». «Ладно, пойду заселяться, ибо крыша над головой — проблема насущная». Общежитие представляло собой три длинных пятиэтажных строения с огромным количеством окон и разноцветных балконов, с которых взирали вниз уже заселившиеся студенты — С торца каждое здание было покрыто яркими рисунками. На одном изображены разноцветные сердечки, на втором — ладошки, на третьем — глазки. В определенной степени очаровательно. Чувствовалось какое-то тепло в таком оформлении. Раньше мне никогда не приходилось жить в общежитии. Даже комнату с кем-то делить будет в новинку, но так даже интереснее. Третий корпус — с глазками. Зашла в холл и тут же наткнулась на строгий взгляд. «Кто такая?» — спросила женщина лет 50. «Адептка», — невинно ответила я. «Пропуск», — протянула ей карточку. «Общий факультет, значит, первый курс. Есть место на пятом этаже, в трёшке». Мне выдали ключ и проводили взглядом. «Пятый этаж». Но хоть сверху никто топать не будет. Во всем есть свои плюсы, главное вовремя их заметить. Винтовая лестница находилась в конце коридора. Представив, сколько придется по ней туда-сюда бегать, чуть не завыла, как баньши. Ну, папуля, ну, родимый, дай только вернуться. Такое устрою век помнить будешь. Все мои прошлые прегрешения покажутся цветочками по сравнению с ягодками, которыми я осыплю весь дворец. Поминая родителя всеми хорошими словами, добралась до этажа и заветной двери. Оказалось, у меня две соседки. Я прервала их разговор, и теперь девушки внимательно и неотрывно смотрели на новоприбывшую меня. «Чувствую, год будет веселый». «Привет!» — первая нарушила молчание, прикрыв за собой дверь. «Меня зовут Риза». «Тия!» — захлопала глазами Дриада. В том, что это была она, сомнений не возникло. Невысокая, но гибкая девушка с русыми волосами и тёмной кожей, похожей на кору дерева. Мутные серые глаза, будто смертельно уставшие, впалые щёки и тонкие губы. Райни любезно представилась вторая. Трудно было понять, кем она является. Высокая мускулистая барышня с бледной кожей и тёмными волосами. Ярко-жёлтые глаза со зрачками-щёлочками больше подходили птицам или хищным животным. «Оборотень!» «Куда мне можно кинуть вещи?» «Сюда», — Дриада указала на незастеленную кровать слева от двери. Одеяло и постельное бельё были сложены на ней стопочкой. «Мало того, что по сравнению с моими апартаментами в замке комната была раз в пять меньше, в ней стояли три кровати, большой шкаф — это на трёх девушек-то, письменный стол и несколько стульев. И как мы учиться будем? По очереди?» Или отчаянно пихая друг друга локтями, чтобы хоть как-то уместиться за одним столом? Или кому-то придётся перемещаться на кровати, писать на коленях? Возмущениями тут не поможешь. Придётся выживать там, куда мы попали. Вы же на общем факультете, да? Уточнила я и принялась застилать простынёй полосатый матрас, старательно делая вид, будто всю жизнь делала это. И плевать, что до сего дня сия обязанность лежала на плечах слуг, теперь предстоит обходиться без них. «Да», — ответила Тия. «Угу», — кивнула Райни. «А группа какая?» «А у нас одна группа, ОМ1». «ОМ1 — общая магия, точно в студенческом же указано. Я вздохнула с облегчением и начала запихивать подушку в наволочку. «Ужас, а с пододеяльником я как буду управляться?» «Значит, соседки не только по комнатам, но и по паркам», — улыбнулась и оглянулась на девчонок. «Может, познакомимся поближе? Нам же вместе жить. Могу начать с себя?» Скрывать свою непосредственную принадлежность к королевскому роду не было смысла. Большая часть учащихся и так знали о моем существовании. Правда, кто именно принцесса не ведали, ибо я прибыла внезапно для самой себя и оставалась пока инкогнита. Я не хвалилась своей родословной и не пыталась казаться лучше, чем есть на самом деле, просто сразу объяснила, кто я и почему сюда попала. Подмигнув, попросила девушек раньше времени не распространяться о моей августейшей семейке. Они пожали плечами и пообещали выполнить просьбу. Хорошо, что не принялись бить поклоны, этого еще не хватало. Следующая о себе рассказывала Тия. Она оказалась темной дриадой — Нужно сказать, они значительно отличались от обычных. Во-первых, эти прелестные создания жили не в лесах, а на болотах. А во-вторых, предпочитали мужчин не только в качестве сексуального объекта, но были не прочь и полакомиться свеженьким жилистым мясом. И что она тут забыла? Лично я ничего против дряд не имела. К девушкам они никаких особых чувств не питают, так что мы вполне можем стать подругами. Родителей у не было». В академию решила поступать от нечего делать. Скучно на болоте, а тут хоть какое-то развлечение. Правда, ей пришлось подписать документ, что питаться живой плотью в учебном заведении она не будет. А еще дочери болот дали специальный браслет, притупляющий животные порывы, и в то же время украшение должно было наполнять ее энергией, иначе магия земли, которой владела Тия, могла отречься от носительницы. А разъяренная дриада — та еще ходячая катастрофа. Уж поверьте, ураганы, землетрясения, обвалы... Была у них ещё одна существенная черта — любвеобильность, причём такого масштаба, что суккубы обречённо курят в сторонке. Надеюсь, наша комната не превратится в проходной двор. Не то чтобы это было неприятно, скорее я буду завидовать чёрной завистью. Вторая соседка Райни оказалась дочкой одного из воевод князя Мерхая, их главного оборотня. «Вы не поверите, наша одногруппница превращалась в орла. Это вообще редкость, для девушки тем более. Но ей подходит, да и стихия воздуха как раз соответствует ипостаси. У Рэнни был довольно жёсткий характер. Недавно она что-то не поделила со старшей княжной, вот отец и отослал её сюда, чтобы избежать беды. Девушка не горела желанием учиться, но выбора не оставалось. Идти против воли отца она не решилась». У нас с ней схожие жизненные ситуации. Интересная у нас компания подобралась. Закончив с постелью, я разглядывала школьную форму. Черное платье с длинными рукавами и воротом под горло больше походило на монашеское одеяние. Подозреваю, наставники хотели оградить нас от посягательств со стороны мужского пола. Фигуру платья не украшали, скорее придавали нам вид отшельниц, принявших обед безмолвия и безбрачия. На дриаде форма смотрелась и вовсе комично, оказавшись узковатой в груди и сталией не по росту. Платье сидело столь ужасно, прямо хоть заново перешивай по фигуре. С каждой минутой мне нравилось тут всё больше и больше. Аж плакать хотелось, и явно не от счастья. Учебники нам услужливо принесли, и три высокие стопки книг красовались на нашем единственном столе. Целая гора макулатуры — «Я даже название предметов читать не стала. Зачем портить себе настроение раньше времени? Лучше немного переждать. Всё равно тут надолго не задержусь, и надо бы не забыть ознакомиться с расписанием, дабы понять, что нам светит завтра». «Девочки, а вы пьёте?» — неожиданно подала голос Тия. Мы заинтересованно уставились на дриаду. «Конечно!» — в предвкушении заулыбалась Райне, развалившись на кровати и закинув руки за голову. «А есть?» «Да», — загадочно протянула Дриада и растянула губы в хитрой улыбочке. «И что?» — выдохнула Райни. «Доставай!» Тия еще посидела с полминуты, переводя полный лукавства взгляд с меня на Райни. Потом свесилась с кровати и выудила из-под нее сумку, где, судя по всему, остались лежать какие-то вещи. Запустила туда руку... «Чики-брики-бам!» Победно воскликнула она и взметнула руку вверх нашим взглядом предстала бутылка в тростниковой оплетке сразу и не понять что внутри что это с подозрением спросила райне подходя к дряде и садясь рядом ой девочки вы не представляете страстно зашептала те прижав бутылку к груди такая вещь я вам обещаю это вы еще никогда не пробовали да что это «Клюквенный морс с секретом!» Дриада подняла палец вверх. «Там не только клюква, но и особенные ягоды той. Они растут в одном укромном месте и только на тех болотах, где я жила. От них такие ощущения...» М -м -м. «Какие?» «А вот сейчас узнаете». «Мы не отравимся?» С подозрением спросила Райни и протянула руку. «Дай понюхаю». «Обижаешь!» В голосе Теа послышалось негодование. Девушка вскочила с кровати и огляделась. «Нужны стаканы!» «Ага, вот они!» Она подбежала к подоконнику и схватила три стакана из голубоватого стекла. «Вроде ничего особенного», — пожала плечами Райни, все еще принюхиваясь к горлышку бутылки. «Опасного тоже». «Это хорошо. У оборотней нюх очень тонкий, и яд они различают сразу. Если Райни ничего подозрительного не заметила, значит, всё в порядке». «Не то, чтобы мы подозревали в чём-то нашу соседку, просто может так случиться, что ингредиенты, безобидные для одной расы, могут стать отравой для другой, а оборотни способны различить даже такую опасность, для себя, по крайней мере». «Это тебе только кажется», нетерпеливо возразила Тиа и забрала у оборотницы бутылку. «Пробуйте, девочки!» — с нажимом сказала она, разливая морс по емкостям. На вид обычная темно-красная жидкость, похожая на компот, вино, ягодный сок, ну и на морс тоже. Райни была права, на запах тоже ничего особенного, а на вкус... «Вкусненько!» — признала я, пригубив напиток. Кроме клюквы, в нем чувствовалось что-то... «Странное. Не знаю, на что похожее, слегка вяжущее. Айва? Хурма? Вполне возможно. Нехорошо, конечно, пробовать незнакомые напитки, но Тия так настаивала». «Да, вкусно», — согласилась Райни и обратилась к Тия. «Нас же вроде должно накрыть, правильно?» «Абсолютно», — с жаром ответила та, вновь наполняя до краев свой стакан. Осушила его, словно жажда мучила ее эдак неделю. «Вот прямо сейчас и начнет. Одного стаканчика достаточно. Это мне нужно два-три». Мы пожали плечами и допили свое. Посидели немного в ожидании эффекта. Тия сказала, что нас накроет с одного стакана. И как мы это узнаем? К чему готовиться и есть ли смысл готовиться? «Чувствуешь?» — с подозрением спросила совершенно трезвая Райни. «Ни капельки», — покачала я головой. Мы дружно посмотрели на дриаду и в этот миг многое поняли. Вот её начало накрывать. Мутные глазки заблестели, щёки покрылись тёмными пятнами, видимо, такой у них румянец. На губах блуждала рассеянная улыбка, а расфокусированный взгляд бродил по комнате, ни за что не цепляясь. Вдруг тья зажмурилась и сложилась пополам. Мы испуганно вскочили, думая, что ей стало плохо, Но зря. Комнату огласил заливистый беспричинный смех совершенно однозначный признак хорошего настроения. Тиа откинулась на кровать, сдавленно хихикая и бормоча что-то бессвязное, явно смешное, но проговаривала она это так, что мы, к сожалению, и ничего не смогли разобрать. Нельзя сказать, что мы не повеселились в этот вечер. Состояние дриады изрядно нас потешило. Те, кто на коленках по кровати, представляя, что она на лошадке, то над чем-то хохотала, катаясь по полу и забавно дрыгая правой ногой, то, обмотавшись простынёй, представляла себя драконом. В какой-то момент мы с Райней поняли, что смеяться уже не в состоянии и стали просто наблюдать за фокусами соседки, следя, чтобы она в угаре не причинила себе какой-нибудь травмы. Странно, что никто не пришёл, чтобы утихомирить, ведь хохотали и болтали мы довольно громко. Впрочем, хорошо, мало ли, как бы это воспринялось. Когда Тиа наконец вымоталась и захрапела, мы с Райней еще долго просиделись неожиданно обнаруженными в закромах конфетами. Поговорили, кажется, обо всем и пожаловались друг другу, видимо, тоже на все, на что только можно. Каждая из нас оказалась в Академии не по своей воле и в силу разных обстоятельств, но зато так намного интереснее. На душе было хорошо. Приятно осознавать, что жизнь налаживается, и отношения нормальные тоже можно наладить, если вести себя прилично. Хотя с этим у меня проблем быть не должно. После дворцового змеюшника обычная дружба кажется невероятным сокровищем. В этот вечер мы поняли, что ягоды той действуют только на дриад, а также что от них прекрасно спится. Я еще никогда не дрыхла так сладко. И пусть они нас не опьяняют, нужно будет попросить Теа раздобыть ещё этого морсу в качестве успокоительного. Утром нас разбудил противный звон колокола. Своим гулким голосом он пробирал до костей, и не проснуться было нереально. С трудом встав с кроватей, мы поплелись в душ и кое-как привели себя в порядок. Настало время ещё раз примерить платье. За ночь оно лучше не стало». Я смахивала на монашку, давно покинувшую под лунный мир, благо мои яркие волосы кое-как выправляли положение. Тихо поминая отца и всех родственников, собрала сумку, закинула ее на плечо и, дождавшись подруг, выглядевших не лучше меня, отправилась с ними на разведку в столовую. Настроение снижалось с каждым шагом, а уж когда добрели до места нашей кормежки, мы вовсе приуныли. Народу тьма, шум и гам, Одни студенты стоят в очереди с подносами, другие уже сидят за столиками и беседуют между собой. Новичков видно сразу. Они молчат и опасливо осматриваются, будто ожидая подвоха. Я бы, может, тоже испугалась, но есть хотелось неимоверно, поэтому, плюнув на всё, пошла добывать пропитание. ранние те последовали за мной. В очереди мы проторчали минут десять, оказавшись свидетелями разговорчиков впереди стоящих, Девушки были курса с третьего и пересказывали друг другу моменты из практики. Некоторые были интересными, я даже заслушалась. Когда очередь дошла до нас, мы совсем пали духом. Назвать полужидкую перловку, которую с детства терпеть не могу, маленькие кусочки ржаного хлеба и зелень едой, значит сильно преувеличить. Однако других вариантов не было, пришлось брать, что дают. Хорошо хоть кофе в избытке, и пахнет он замечательно. «Как это можно есть?» — возмутилась Райни, поднося к носу непонятное голубоватое желе. У оборотней нюхла много раз сильнее любого из нас. «Гадость полнейшая!» «Ты же ещё не пробовала», — заметила я, глотнув кофе. Организм обрадовался полученной порцией и потребовал добавки, а желудок мягко намекнул, что надо бы поесть. Рейни слегка перекосила, она обреченно вздохнула, закрыла глаза и поднесла к рту странную субстанцию. Мы с Тиа замерли в ожидании. Пара мгновений, и оборотница облизала ложку. «Несмотря на вид, очень вкусно», — невозмутимо прокомментировала она. «После столь лесного отзыва, оборотни считаются гурманами, я тоже решила попробовать». «Повезло Дриаде. Она могла жить только за счёт энергии и не питаться обычной едой. Нам же без неё не выжить. Как ни странно, завтрак и мне показался вполне сносным, перловка пошла на ура. Конечно, не банкет в королевстве, но есть можно, так что с голоду не умрём. После того, как утренняя трапеза подошла к концу, мы отнесли подносы с посудой на отдельный столик и, достав карту с расписанием, стали искать нужную аудиторию». Райни, гневно шипя, помянула мать архитектора, как я в своё время, когда бродила в поисках деканата. Первым занятием была вводная лекция на третьем этаже северного корпуса. Кровь стыла в жилах от сомнительной перспективы снова блуждать по этажам, чтобы найти лестницу и выход на нужное направление. Однако дверь в столовой одна, и мы просто проследили за остальными студиозусами. Они шли гурьбой, и ошибиться с дорогой к учебному зданию мы не могли. Поплутать всё-таки пришлось, но не так долго, как мы боялись. Просто уперлись не в тот коридор и вынуждены были идти назад. И вот мы у заветной двери. Часть одногруппников толпилась около подоконников и не стремилась заходить внутрь. Странно. Чего они боятся? Там что, тёмный обряд какой-то провели и в качестве жертвы забрали кого-то из студентов? Пожала плечами и, открыв дверь, заглянула в аудиторию. «Чтоб у меня волосы выпали!» Потрясённо подумала, глядя в центр помещения. Там, за преподавательским столом, восседал настоящий василиск. Двухметрового роста, с зелёной кожей, покрытой чешуйками, с большими жёлтыми глазами, слегка вытянутой мордой и очаровательными маленькими рожками. Кончик его длинного гибкого хвоста слегка подёргивался. «Красота! Кажется, мне тут начинает нравиться!» «Проходите!» Заметив меня, Василиск улыбнулся. Выглядело это слегка пугающе, но я затолкала страх поглубже в метущуюся душу. «Пара скоро начнется». Я взяла подруг за руки и втянула в класс. Те слегка опешили от вида преподавателя, но ничего не сказали. Теа едва заметно скукожилась, а Райни заинтересованно приподняла бровь. «Мы выбрали первую парту, точнее, выбрала я». Не каждый день выпадает возможность понаблюдать за столь редким экземпляром. Девушки не возражали, им было всё равно, куда садиться. Эх, если бы вы только знали, сколько стоит на чёрном рынке одна его чешуйка. На эти деньги пять лет можно прожить, ни в чём не нуждаясь. Василиски — вообще весьма редкие создания, и встреча с ними считается большим везением. Они очень умные и в то же время ядовитые, и в физическом, и в моральном смысле. А если их разозлить, можно побыть камнем до тех пор, пока у гада не проснётся совесть, и он тебя не расколдует. Видя, что мы не выбежали с криками обратно в коридор, народ начал осторожно заходить и рассаживаться. Тишина гробовая, ну разве что прерываемая шелестом одежды и звуком многочисленных шагов. Аудитория, в которой мы находились, была большой, спроектированной в форме амфитеатра. Тут свободно разместились бы пять групп численностью, как наша. Напротив двери три окна, слева черная доска на бежевой стене, за нами ученические столы. Я оглянулась и принялась рассматривать прибывших. Насчитала 23 три особи. Не густо, если честно, но какой колорит. Тут были демоны, темные эльфы, оборотни, вампиры, парагномов и даже три моих сородича. Последние смотрели на меня во все глаза и явно порывались подойти с поклонами. Пришлось показать кулак, намекая, что данное действие нежелательно для их здоровья. Никому не позволю раньше времени разрушать инкогнито. Мне это невыгодно. Те прониклись и сделали вид, что мы вообще не знакомы. Люблю понятливых эльфов, особенно если понимают с первого раза. А это редкость. «Ну, раз все собрались, начнём», — обрадовал нас Василиск. «Меня зовут магистр Клод Манификус, я ваш куратор на ближайший год. По всем вопросам бежим ко мне», — обвел нас пристальным взглядом. «И за наказанием тоже». Тут же какая-то вампиресса подняла руку. Кажется, у нее вопрос, который возник и у меня. «Слушаю, адептка». «А за что тут наказывают?» — спросила клыкастая, слегка облизав алые губы. Причин может быть уйма, усмехнулся куратор. Полный список найдете в уставе и своде законов Академии. А отрабатываются наказания либо в столовой мытьем посуды, либо общественными работами по уборке территорий. Особо отличившиеся чистят клетки с магическими животными. Интересно. Надо обязательно сбегать в библиотеку и добыть свод правил поведения. Ручной труд меня не сильно впечатлял. «Надо чинить пакости так, чтобы не попасться на месте преступления». Я тоже подняла руку и дождалась разрешения преподавателя. «Простите, а за какую провинность ученика могут исключить?» спросила нейтральным тоном, мысленно строя план побега. «Вообще-то из нашей академии не исключают», — улыбнулись мне. «Если только вы не совершите преступление, караемое законом. Но в этом случае вам светит темница». «Приехали». Конечно же, такое я учинять не собиралась и не собираюсь. А если студент не сдаст экзамены? Перездаст, и будет это делать, пока не получит хотя бы удовлетворительно. Орки зелёные, чтоб папе в следующей жизни с жабой родиться. Нет, это точно издевательство. И что теперь делать? Учиться? Я к этому не готова. «Вы поступили на общий факультет», как ни в чем не бывало, продолжил магистр Клод, опершись руками о кафедру. «Это значит, что магия у вас есть, но она недостаточно хорошо развита. Первые два курса вы будете изучать общие предметы, а на третьем вас распределят согласно дару и будут делать упор именно на его развитие. В этом семестре вы будете изучать историю, медитацию» философию и общее физическое развитие а последнее зачем подал голос один из гномов как зачем непритворно удивился василиск вы маги или кто надеяться на одну лишь магическую силу глупо нужно уметь постоять за себя мне определенно нравится этот субъект хорошо говорит и главное правильно Встретить более сильного соперника можно запросто, и не факт, что встреча станет для вас приятной. После этого куратор рассказал нам немного о самой Академии, ее возможностях и принципах обучения. Как оказалось, после каждого курса нас ждала практика, и чем лучше оценки, тем престижнее место, а выбор был огромный. От болот и пустынь до королевских дворцов и аристократических замков различных рас. В общем, подогревать интерес к знаниям тут умели. Естественно, существовали и правила поведения. Главное — никого не убить и не покалечить, а также не присваивать чужое. Ходить строго в форме только в учебное время, в выходные разрешалось одеваться как душе угодно. Увольнение в город надо заслужить, просто так никто не пустит. Одно нарушение — и месяц безвылазно сидишь в академии. Сурово, но справедливо, хотя смотря за какой проступок. «И что ты обо всём этом думаешь?» — спросила меня Райни, когда мы выходили из кабинета. Попутно оборотница наступила кому-то на ногу, заслужив невольное шипение в свой адрес. «Ужас!» — закинула сумку на плечо. «Тяжёлое. А что у нас следующее?» «История», — сверилась с расписанием Тия. «Нам на первый этаж. А как вам состав учеников?» «Интересный», — тут же ответила Ян, направляясь к винтовой лестнице и пытаясь с нее не навернуться. «Почему нельзя было сделать прямую и открыть некоторые проходы, чтобы не совершать круговые пробежки по коридорам в поисках нужного кабинета? Меня больше всего гномы поразили». «Да, гномы — это жесть». Представители подгорного народа редко выбирались из своего государства, а уж их поступление в академию и вовсе нонсенс — Оба гнома были мне поплечён, но при этом раза в четыре шире. Густая рыжая борода и шевелюра, заплетённая в сложную косу, крупные выдающиеся носы и тёмные зоркие глаза. Чёрные брюки и белые рубашки смотрелись на них комично, и где только откопала к костелянша такие размеры. Все гномы обычно носили шаровары и кольчугу, также сложно представить их без фляжки с самогоном и именного топора. Но тут ношение оружия было под запретом. Видимо, поэтому наши необыкновенные одногруппники и выглядели такими грустными. На сей раз мы не заблудились, и лестница вела прямо к нужной аудитории. Часть группы уже заняла свои места, но я решила себе не изменять и села вперёд. Девочкам пришлось сесть рядом. «Риза, тебе так охота мелькать лишний раз перед преподом?» — угрюмо буркнула оборотница. «А мне, может, каждого раз смотреть хочется». «Не парьтесь, дамы. Да и смысл прятаться. Всё равно найдут». Рэнни недовольно выдохнула, Тия промолчала, мечтательно смотря куда-то вдаль. «Больше мы этой темы не поднимали». Стоило прозвенеть звонку, как в аудиторию тут же вошёл преподаватель. Это был довольно пожилой мужчина, худой, с многочисленными морщинами на лице, кустистыми белыми бровями и такими же волосами, собранными в хвост. Синие глаза смотрели ясно и внимательно, а рука в белой перчатке задумчиво поглаживала густую седую бороду. Он подошел к столу, поправив изрядно поношенную мантию, осторожно сел и посмотрел на нас. Мы все дружно встали, приветствуя его. «Добрый день, дорогие первогодки!» — с легкой хрипотцой поздоровались с нами. «Я магистр Пентал». С сегодняшнего дня и до конца года ваш покорный слуга будет преподавать вам историю и географию. Предметы сложные, но интересные, и, конечно же, по каждому вы будете сдавать экзамен, так что прошу отнестись к ним с пониманием и усердием. Мы сели на места, и началась лекция. В течение двух пар мы слушали о сотворении нашего мира, легендах разных народов и прочих глупостях. Предмет мог бы быть интересным, если б не занудство преподавателя. Магистр пентал, говорил медленно, сухо излагал факты, совершенно игнорируя все наши попытки задать хотя бы пару вопросов. Уже минут через сорок я пожалела, что села на первую парту. Хотелось биться головой об стол от привалившего счастья, однако такое битье и сон под носом преподавателя явления крайне неприличные. «Честное слово». Уроки этикета во дворце и то веселее были, а тут ввыть охота. Еще и экзамен магистру сдавать. Ни одна я такая. Райние и те едва удерживали головы, которые так и намеревались свеситься на грудь, да и добрая половина группы тоже. Из слов преподавателя стало понятно, что все цивилизованные государства располагаются на одном материке под названием Каркем со всех сторон окруженным водой. Меж тем, недалеко есть еще один небольшой материк, Арьяр, логово драконов. Кроме ящеров, там никто не живет, и одна из причин — цепь высочайших в мире гор, которая тянется по всем побережьям материка. Попасть на Арьяр можно лишь с воздуха, а летать умеют только драконы, и в гости к себе они никого не зовут. Представители расы живут довольно замкнуто и редко появляются среди нас. А на Каркеме живут все остальные расы. В центре материка властвуют люди, своей численностью они уделали всех остальных. В горах обитают гномы, точнее, под горами. У них свои подземные города и бизнес по добыче руд и драгоценных камней. По соседству с ними прекрасно существуют вампиры и оборотни. А вот мы, светлые эльфы, предпочитаем древний Эладайский лес на северо-западной окраине человеческих земель. Орки забрали себе восточную степь, и часть юго-восточной пустыни, правда, не знают, для чего им последние. Темные эльфы живут особняком, и на их территорию попасть не так легко. Они засели в самом центре северного горного хребта на обширном плато, и никто ни разу не смог их завоевать. Ну а прочие мелкие расы сосуществуют на самых разных землях. На материке есть и гиблые болота, и жаркая пустыня, и тенистые леса со своими секретами и зубастыми хищниками. В общем, самая разнообразная флора и фауна. Когда урок подошёл к концу, все обрадовались и поспешили вывалиться из аудитории, почёсывая затёкшие за время сидения на неудобных скамьях части бренного тела, мягкие не очень. Впереди нас ждал обед, а после него — свобода». Вернее, в выполнение домашнего задания, чтение учебников и прочее убийственное счастье. В столовую мы пришли практически первыми и, наполнив подносы, сели за один из столиков. Я с сомнением посмотрела на бурую жидкость в тарелке, и аппетит как-то пропал, но всё же решила попробовать, тем более что Райни снова одобрила предложенное, от удовольствия закатив свои жёлтые глаза, доверившись её мнению, не пожалела. Суп оказался вполне съедобным. Странно, неужели повара не могут придать еде более изысканный вид? Вкусно-то оно вкусно, но над внешними качествами блюда тоже стоит поработать. Когда с обедом было покончено, мы, довольные и сытые, отправились в комнату и занялись уроками. А вечером, уже лежа в кровати, я задумалась, что делать дальше. Слова куратора не выходили из головы. С одной стороны, очень хотелось домой, а с другой... В академии у меня появились подруги. Во дворце-то их вообще нет. Там все либо боятся дружить, либо ищут выгоду. Невольно зародилась мысль, что учеба — не такая уж и плохая идея. К тому же можно подтянуть знания, поработать в лаборатории официально и не получать за это нагоняй. Что ж, стоит пока остаться тут и попытаться получить максимум, а уж потом отыграться на придворных. «Адепт Корризолли» вздохнул преподаватель, постукивая пальцами по столу. «Зачем вы вырастили принцу демонов еще одни рога?» «Чтобы руки не распускал», — ответила я, сидя в кабинете куратора. «И вообще я его предупреждала». «Действительно, раз пять ему сказала, чтобы руки ко мне не протягивал, иначе плохо будет, но он лишь ухмылялся, вот и получил, еще и жалуется». С момента моего поступления в академию прошло два месяца. Я потихоньку втянулась в учебный процесс, и многое в нём мне нравится, особенно учителя. Например, философию медитации у нас вела настоящая гарпия. За спиной крылья с острыми когтями на сгибах, из-под форменного платья выглядывал кончик очаровательного гибкого хвоста, а сквозь густые зеленоватые волосы пробивались небольшие рожки. А уж голос... Закачаешься! Ей стоит только прикрикнуть «Прощайте, барабанные перепонки!» Зато в классе всегда тихо. Когда я увидела ее в первый раз, была сильно удивлена. Представители этой расы не жаловали шумные места, предпочитая скрываться в пещерах на севере по соседству с Дроул. Но наша Гарпия оказалась исключением из правил, и мы вовсю наслаждались возможностью остаться без слуха. Не менее интересным уроком была физическая подготовка. Для спортивных занятий каждому выдали эластичные черные штаны, которые хорошо тянулись и не стесняли движения, тунику с рукавами до локтей и удобные ботинки. Быстро переодевшись в раздевалке, мы, слушая причитания одногруппниц по поводу неподобающей одежды, дружной компанией пошли на стадион. Там выстроились в шеренгу и стали ждать физрука. Спустя пару минут показался он. Мечта всех девушек. «Вампир» истинный, белокожий до синевы. Его чёрные волосы спускались на мускулистые плечи, красные глаза в окружении пушистых ресниц насмешливо смотрели на новоприбывших, а атлетическая фигура вызвала тщательно скрываемый вздох восхищения. А уж когда клыкастый препод улыбнулся, мне сразу захотелось взять линейку и померить длину резцов, так, любопытство ради. Тем временем обворожительный кровосос остановился, и я, невольно подняв глаза, столкнулась с откровенно ехидным взглядом. Интересно, чем он питается? По идее, кровью, но чьей? Провинившихся студиозусов, не сдавших с третьего раза зачет, или кто-то добровольно жертвы приносит? Я представила картину, где вампир с наслаждением вгрызается в шею несчастного, потрясающего зачеткой студента и заслужила удивленный взгляд. «Так, стоп. Он что, мысли читает?» — подумала я и удостоилась мимолетной улыбки. «Чтоб мне в темном лесу с гоблином встретиться!» После этих мыслей физрук аж подавился и уставился на меня с неподдельным интересом. А я вспомнила, что вампиры — прекрасные ментальные маги, и для такого выверта, как чтение мыслей, нужно специальное заклинание — Пока вспоминала контрзаклинания, ругалась так, что у вампира уши покраснели. Зато вспомнила формулу и тут же прошептала. «Все, теперь могу думать, что хочу». «Приветствую вас, новобранцы!» — бархатный голос вампира пробирал до костей. «Меня зовут магистр Арисантер. Я буду тренировать ваше тело и дух в течение всех трех лет, что вы будете здесь учиться». Затем мы прослушали вводную часть о пользе физических нагрузок, а потом стали наворачивать круги по стадиону. Подружек я предупредила о возможностях учителя и даже заклинания дала. Девчонки были благодарны, особенно Дриада. Судя по её красным щекам, мысли о физруке у неё были не самыми скромными, но она предпочла сделать гордый вид и даже угрожающе зашипела в сторону магистра Аресантера. Хорошо, что он её не услышал. В общем, урок прошел плодотворно, с уст вампира не сходила улыбкой, и лишь под конец занятия он объявил ученикам, что их мысли ему доступны. Гущи всех покраснели демоницы, а вампирессы даже бровью не повели. У них иммунитет, везет же. В раздевалке девушки вовсю костерили физрука за то, что посмел заглянуть в их порочные головы, а мы втроем втихую потешались над незадачливыми сокурсницами. После этого урока, который длился бесконечно долго, мы наконец-то отправились в комнату, чтобы принять душ и смыть пот со своих измученных тел. Следующие два дня я молча страдала от боли в мышцах. Райни, которая была бодра и здорова, на радостях попыталась сделать мне расслабляющий массаж, и я подумала, что умру раньше назначенного судьбой срока. Теа повезло больше, она подпитывалась энергией, и это приносило ей облегчение». Мне же оставалось мириться с болью. Во дворце не приходилось заниматься такими тренировками, физические упражнения ограничивались танцами. Я же принцесса, а не воин. Оборотни намного более подкованы в этом деле. Ещё через две недели я стояла напротив факультетского стенда и изучала расписание на следующую декаду. Первой парой на завтра стояла введение в магию. Давно пора, а то одни общие предметы, ничего интересного. Очень хотелось узнать, на что я способна. Магия и наука интересны, и я надеялась, что и преподаватель у нас будет харизматичный, адекватный, а не нудный старикашка, который превратит очередной интересный предмет в скуку». «Привет», — раздался негромкий мужской голос. Обернулась, за спиной стоял демон, высокий, я ему по грудь, широкие плечи обтянуты белой рубашкой, а черные брюки выгодно подчеркивали мускулистые ноги. «Длинная красная шевелюра, идеально уложена и расчесана, черные рожки блестели, как будто их каждый день заботливо полируют, аквамариновые глаза задорно сверкали. Если бы я искала себе парня, этот подошел бы практически по всем параметрам. Но я не ищу, вот в чем дело». «Добрый день», — ответила, стараясь побыстрее улизнуть. «Может, погуляем?» — подмигнули мне. «Нет, меня ждут самые дельные дела». Попыталась обойти его, однако меня проворно схватили под локоток. Я дёрнула рукой безуспешно. «Строптивая? Люблю таких», — улыбнулись мне. Очень сильно захотелось врезать ему по наглой самодовольной роже и сказать пару ласковых слов. Правда, меня опередили. «Дартан, я бы на твоём месте её отпустил», — к нам подошёл светловолосый дроул и с какой-то опаской глянул на меня. «С чего бы?» Демон улыбаться не перестал, но всё же отпустил мою руку. И я потёрла локоть. «Зачем так сжимать-то? Синяк же останется!» «Перед тобой кронпринцесса светлых эльфов и седьмая претендентка на трон тёмных эльфов», поведал его друг и учтиво мне поклонился. «Я же постаралась не уронить челюсть. Это было для меня новостью». «Если ты попытаешься ей навязаться, будет дипломатический скандал». «Забавно», — протянул демон с насмешкой, окинув меня взглядом сверху вниз. «Это недоразумение и кронпринцесса? Ты уверен? Она не похожа на светлую». Я тихо закипала от злости, но молчала. «Прошу простить моего друга», — обратился ко мне Дроу, подходя ближе и целуя руку. «Меня зовут Ларсен, я ваш пятиюродный племянник, а это мой товарищ Дартон. Рада познакомиться». Попыталась быть вежливой, хотя демон меня раздражал. А еще надо было срочно поговорить с папой. «Если вы перестали меня обсуждать, я, пожалуй, пойду». Слушать возражения не стала и поспешила убраться прочь. Меня просто бесило такое отношение. Почему эти ходячие скопища тестостерона считают себя лучше всех? Кажется, кое-кому рога не обламывали». В хитросплетениях коридоров академии я уже научилась ориентироваться, поэтому поиск выхода проблемой не стал. В комнату влетело быстрее ветра и плюхнулась на кровать. Девушки посмотрели на меня удивлённо, но безумный вид комментировать не стали и вопросов не задавали, за что я была им благодарна. Для экстренной связи с папой у меня имелся специальный кулон в виде хрустальной слезы. Сжала его и представила отца. «Риза?» удивился он. «Дорогая, рад тебя слышать. Что-то случилось?» «С каких пор я кронпринцесса?» Не стала ходить вокруг да около. Мне очень не нравилось, что отец опять не соизволил спросить моего мнения. «Эм...» — замялся папа, явно пытаясь придумать достоверный ответ. «Понимаешь, после твоего отъезда в академию ко мне пристал совет». «Они очень рекомендовали мне жениться и обзавестись наследником, а я еще так молод, вот поэтому я назначил тебя своей наследницей». «А как отреагировал совет?» — спросила, представив чопорных старцев. «Они вечно портили мне жизнь, напоминая о моем бастардном происхождении, гады». «Совет был сильно удивлен, но принял твою кандидатуру». Обрадовал меня папуля, заставив во второй раз за вечер уронить челюсть на подушку замечательно гнобили гнобили а тут раз и приняли ладно с этим я разберусь позже а с каких пор я седьмая претендентка на темный престол что закричал папа как седьмая? была же двадцатая. ты знал у меня не было слов во всяком случае приличных одни нецензурные интересно чего я еще не знаю о себе любимой «Ну...» — отец снова замолчал и замялся. «Риза, ты же знаешь, кто твоя мать, так что быть наследницей, хоть и не первого порядка, в любом случае придется. Но как-то слишком быстро меняется очередность. Тут явно не обошлось без твоей бабушки. Постарайся быть осторожнее, твое положение может ухудшиться. А мне надо идти, дел много». «Ухудшится. Потрясающе». Он отключил связь, и я не успела задать еще пару интересующих вопросов. Жаль. Мне бы хотелось не только поговорить, но и поорать, и желательно на кого-нибудь виноватого. Почему я все узнаю последней? Бесит ужасно. Я вылетела из комнаты и побежала вниз во двор. Свежий воздух немного отрезвил, и злоба отступила. Вспомнились слова о бабуле. По характеру она была хлещей мамочки. Если ту я толком ни разу не видела, да и видеть не хотела, то старшая родственница заявилась на мой десятый день рождения с целью посмотреть на кровиночку, как она выразилась. Но, как по мне, ей просто захотелось попортить нервы отцу, они никогда не ладили. Бабушка считала, что он соблазнил ее дочь и бросил, а отец говорил, что почтенная Дроу отвратительно эту самую дочь воспитала». Я тоже с ней не поладила. Мне попытались выручить ритуальные ноши пару метательных, но я отказалась. Слишком серьёзный подарок для столь юного возраста. Как папуля тогда орал, я столько новых слов узнала. Но и бабуля не промах, и ей палец в рот не клади. В тот день пришлось заново перестраивать мои покои, так как местом своих разборок они выбрали именно их. По какой логике, не понимаю до сих пор. «Придется держать ухо востро и не вестись на провокации разных личностей». И я честно старалась следовать этому обещанию, но один настырный демон не хотел от меня отставать. Он подкараулил меня утром в столовой и попытался увязаться за мной, всячески намекая на прогулки под луной и прочие прелести. Гордо проигнорировав его, пошла завтракать вместе с подругами. Те стали подтрунивать, но я промолчала. Не до шуточек было. Пока шли на пару по магии, я спиной чувствовала взгляд демона, но постаралась выкинуть его из головы. Мысли мешали сосредоточиться. Сев за парту и достав учебник, дожидалась преподавателя. Мне было интересно, кто будет вести эту пару. Пока попадались весьма необычные наставники. Девочки в это время вовсю строили предположение, насколько удачливым окажется демон. Как назло, они сели по обе стороны от меня, и одним ухом мне пришлось слушать Тия, а вторым райне, Пользуясь моим безмолвием, девоньки, что называется, отрывались. «Ничего, придет время, я им это припомню с особой жестокостью». Прозвенел звонок, открылась дверь, и вошел светлый эльф. Высокий, худой белобрысый, как и все представители светлых. Ничего примечательного. Жаль. «Добрый день!» — голос сородича звучал, словно плавная мелодия. «Меня зовут магистр Пентолиант». «Я буду вести у вас введение в магию и все, что с ней связано. Все вопросы после урока, понятно?» Мы вздохнули и стали слушать. Точнее, слушала я, а остальные девушки усердно строили магистру глазки. Даже непрошибаемая Райни не заинтересованно посматривала на него своими желтыми глазищами, а во взгляде Те отчитался скорее гастрономический интерес. «Конечно, магистр был красив, но вокруг меня таких было море. Выработался иммунитет, такой же, как и у вампирес на магистра Арисантера. «Кстати, на меня этот эльф смотрел спокойно, значит, не узнал. Это хорошо. Не люблю поблажки со стороны преподавателей. Это может лишь испортить отношения с одногруппниками». Из лекции стало понятно, что магия зарождается в существе в момент его появления на свет и достается не каждому — Есть те, кто лишён её полностью, но существуют и такие, у кого к ней иммунитет, то есть эти счастливцы не воспринимают направленные на них заклинания, но и сами колдовать не могут. Есть также везунчики, способные накапливать в себе магию, хотя пользоваться ей не в силах, и их чаще всего используют как аккумулятор, если вдруг возникает опасность перекрытия магических источников. Наверное, неприятно знать, что ты не более чем полезная вещь, Вся магическая сила заключена в единую оболочку, похожую на шар, и он находится где-то глубоко в теле, в районе солнечного сплетения. При рождении нам даётся очень маленький резерв, и чтобы его развить, надо тренироваться. Чем больше прилагать стараний, тем более могущественным магом можно стать. Но сила несёт и огромную ответственность, так что не стоит усердствовать, если не готов отвечать за свои поступки и возможное безумие от её переизбытка. Всего в мире шесть областей магического знания, четыре из которых — это элементы стихий, а остальные — целительство и некромантия. Обычно дается какой-то один дар, но есть и такие, кому повезло больше. Хотя это еще с какой стороны смотреть. С двумя или тремя стихиями управляться сложнее, чем с одной. У магов-стихийников развиваются сразу все стихии, их на данный момент всего пятеро, и все под наблюдением — Чаще всего встречаются обладатели стихии огня или некромантии, у меня же магия воды. Для того, чтобы начать развивать дар, нужно медитировать и искать источник внутренней энергии. Магию на первых порах следует использовать под присмотром, иначе необдуманная практика может быть опасной. На занятиях мы и будем стараться развивать дар без использования магии. Для начала всем придется не только отыскать внутренний источник, но и увеличить его. Эта новость нас немного огорчила. Каждый студент уже умел пользоваться магией, но знал не так много заклинаний. Мне папа нанимал учителей, но надолго они не задерживались, так что я тоже не могла похвастаться хорошим контролем стихии. Под конец пары магистр попросил написать на чистых листах свои данные и все заклятия, которые мы знали и применяли. У меня вышло около двух листов, все лучше, чем ничего. У подруг получилось примерно столько же, но Тия выглядела недовольной. Видимо, вспомнила не всё. После пары мы отправились на медитацию. Она проходила в подвальном помещении, но там было уютно, даже интересно. Стены из чёрного кирпича, окон нет, но откуда-то дует слабый ветерок, принося прохладу. На полу лежали небольшие коврики, на которых мы и расположились. Нашей задачей было сесть поудобнее, закрыть глаза представить шар и постараться сделать его больше или ярче. Мой был голубого цвета размером с яблоко. Не знаю, много это или мало, но мне он нравился. Так предстояло сидеть около двух часов. Если честно, то в первые несколько занятий меня жутко тянуло в сон, пару раз я даже успела прекрасно выспаться». Постепенно медитации меня захватили. Этот предмет давал возможность подумать над проблемами и воскресеть в памяти уже накопленные знания. Вечером наглый непрошенный демон вновь встретил меня у столовой. И так настроение с утра не ахтит, так и еще он со своими ухаживаниями. «А ты неуловимая», — вместо приветствия сказал он, цепко схватив меня за руку. «Может, уделишь мне минутку?» «Зачем?» устало спросила я, притормаживая. «Поговорить хотел». Он отвёл меня в сторону, чтобы не мешать на проходе. «Слушаю», вырвав руку из захвата, скрестила на груди. Носком туфли нетерпеливо постукивала по полу, давая понять, что не намерена тут долго находиться. «Ты мне приглянулась, и я решила, что мы можем встречаться», заявили мне, глядя с превосходством и слегка выпить в грудь. «Ну чего ты? Мы же красивая пара, не находишь?» «Благодарю, но я пас», — скривилась. «Ты отказываешься от такого выгодного предложения?» Этого демона явно раньше не отшивали, посему я имела честь любоваться откровенным изумлением на смазливой физиономии. «Оно, может, и выгодное, но меня не интересует. У меня другие планы на ближайшее будущее». Я попыталась обойти незадачливого поклонника, но меня перехватили за талию. «Руки убери, а то пожалеешь!» «И что же ты мне сделаешь?» — усмехнулся он. «Выращу рога, которым олень позавидует!» — ответив, с силой наступила ему на ногу. Он дернулся, тихо ругнулся и ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, я тут же забежала в столовую и присоединилась к подругам, краем глаза следя за тем, как входит демон. Он был зол и едва заметно прихрамывал. Подошел к столу, где сидел Дроу, и о чем-то с ним заговорил, причем довольно раздраженно. Дроу неожиданно засмеялся и кинул косой взгляд в мою сторону. Чувствую, аукнется мне этот отказ, но в данный момент никакие отношения меня не интересовали. Я хотела получить диплом и вернуться домой, чтобы отомстить Папуле за все годы, проведенные в Академии. Увы, по-другому отсюда не выбраться. Жаль. Через пару дней после неожиданного инцидента демон напомнил о себе вновь. Он стал встречать и провожать меня повсюду, чем сильно бесил, не раз нарывался на поток ругательств, которые, впрочем, его ни капли не смущали. Нас уже открыто обсуждали в академии и считали парой. Из-за этого я частенько ощущала на себе презрительные взгляды девушек, которым обаятельный демон в свое время разбил сердце. Только подруги знали истинную причину — Демоны просто не любят отказ, и мне предстояло до последнего дня учёбы испытывать на себе пристальное внимание одного из них. Но, к его великому сожалению, этот гад не знал, с кем связался. Я же сразу предупредила, что не стоит ко мне лезть, а он не послушал и пострадал. В моей сумке дожидались своего часа несколько довольно интересных зелий, которые значительно портили жизнь окружающим меня придворным, и одно из них — выращивала на голове такие большие рога, что их с трудом можно было удержать. Но главная подстава заключалась в том, что снять их нельзя. Они сами пропадали через три дня. И вот через две недели после случая в столовой навязчивый сударь вновь встретил меня перед обедом и сел за один стол со мной. У демона была дурацкая привычка отпивать из моего стакана. Она же его и погубила. Пока он отвернулся, высматривая кого-то в толпе, Я тихо подлила в сок зелье и стала ждать, когда он сделает глоток. Дартон меня не разочаровал, выпил всё. Мне с трудом удавалось сдерживать улыбку. Зелье должно было подействовать через пару минут, следовало набраться терпения. Подружки знали о том, что я собиралась сделать, и теперь тоже с интересом наблюдали за происходящим. Сначала небольшие рожки демона чуть удлинились, но он этого не заметил и продолжал строить глазки присутствующим и мне в особенности. Я невозмутимо ела и старалась не подавать виду, что что-то происходит. Правда, уже через минуту сдерживать смех было невозможно. Рога с каждым мгновением росли всё быстрее и ветвистее. «Красота-то какая! Осень фамильного древа! Да я могу собой гордиться!» «Такой состав придумала, это ж надо!» Дартон почувствовал что-то крайне странное и неприятное, когда уже половина столовой дружно ржала, как табун лошадей. Он бросил взгляд на витрину, благо сидел рядом и был, мягко говоря, обескуражен. Его глаза увеличились вдвое, голова неумолимо клонилась на грудь, а я сделала вид, что вообще тут ни при чём. Нечего пить, что не следует, тем более из чужого бокала. Хорошо, что Дартон не стал ничего говорить, а поспешил выместись из столовой, рукой придерживая потяжелевшие рога. Скорее всего, направился в лазарет за помощью. Хотела бы видеть его лицо, когда целители не смогут снять ветвистую красоту. Наслаждаться столь радостным событием долго не смогла. Через час меня вызвал к себе куратор, и вот теперь я сидела в его кабинете и пыталась отмазаться. «Адепт Корризолли!» «Вы же понимаете, что это может стать причиной дипломатического скандала», — пытался давить на мою совесть Василиск. «Он же кронпринц!» «И что?» — пожала плечами. «Я тоже не абы кто, а кронпринцесса, и он начал первым. Поверьте, мои родственники, причем с обеих сторон, меня поддержат». Василиск грустно вздохнул и кивнул, понимая, что я права. Дартон немного взорвался, а я всего лишь проучила его, но наказание это не отменило. Пришлось идти на кухню и после ужина драить посуду, чего доселе мне делать не приходилось. Да я никакого понятия не имела об этом процессе. В академии домашним хозяйством занимались домовые. Они были невидимы для обычных людей и нелюдей, даже не все маги их видели. Когда я зашла в подсобку для обслуживающего персонала... Мне тут же указали на гору посуды в раковине и тряпку. Рядом стоял флакон с какой-то тёмной жидкостью, оказавшейся средством для мытья. Ждать помощи не приходилось, и я приступила к работе. Мыть такую огромную гору посуды не хотелось совершенно, но надо отрабатывать наказание, хотя я и не считала его справедливым. Демон сам напросился на неприятности, и он больше меня заслуживает наказания». Посуда закончилась часа через три, руки безумно болели с непривычки. «Чтоб вас всех, и Дартона в частности!» «В следующий раз надо будет так устраивать пакости, чтобы никаких подозрений не возникало, и доказательств не нашли, иначе к концу учёбы у меня будет приличная мускулатура. Красиво, конечно, но не для хрупкой эльфийки. Ладно, потом подумаю, что делать дальше, а пока надо добраться до комнаты и хоть немного поспать». Хорошо, завтра первым уроком медитация, смогу на ней лишние полтора часа подремать. До корпуса общежития оставалось метров пять, когда меня бесцеремонно схватили под локоток. «Привет!» — это оказался Ларсон. «Можно тебя на пару слов?» «О, сень родового древа! Что вам всем от меня понадобилось?» «Если только ненадолго. Спать хочу безумно», — вздохнула я, понимая, что отдых откладывается. «Что-то случилось?» Я хотел поговорить о Дартане, пожал плечами Дроу и слегка улыбнулся. И? Рис, поверь, он не так плох, как кажется. Просто обычно девушки сами на него вешаются, а ты не такая, вот он изглупил. Дай ему шанс. А тебе-то что? Прищурилась я. Ну, он взлохматил рукой волосы. Мне ты тоже симпатичная, и я не против поухаживать за тобой. «Вот только Дартон мой друг и имеет на тебя виды». «Еще один. А моего мнения никто спросить не желает?» Я медленно закипала. Быть разменным призом совершенно не хотелось. «Я в академию не за отношениями приехала, а за знаниями. Так что будьте добры оставить меня в покое». «То есть шансов нет? Ни у меня, ни у него?» Протянул он, слегка прикрыв глаза. «Ты все верно понял», — закивала я и стала обходить его по широкой дуге, чтобы пройти таки в корпус. «Чувствую, это будет интересно», — услышала я хмыканье Ларсена, но на слова не обратила внимания. «Пусть думают, что хотят, меня это мало интересует». «Эх, если бы я только знала, что своим отказом вызову череду самых неоднозначных событий».